Глава вторая. Началась моя неизвестная война. Низкий поклон Петру Васильевичу, что в последний момент сумел меня озадачить и насторожить. Казалось же, что мне, по поданцу почти все о войне известно. И в поезде я вспомнил отдельные книжки про войну. Мама в той жизни такое чтение одобряла и советовала, хотя сама, конечно, не читала. Это из меня должен получиться нормальный мужик, а ей все равно пол не позволяет. Так в тех книжках часто встречались парни, кто тоже все знали. Они легко рассказывали, где находятся страны, упомянутые в сводках, объясняли смысл любого явления от статьи в газете до молнии на небе и почему гром потом... Умники шутливо спрашивали читателя, чем же заняты политические работники и с непременным юмором их описывали. Политруки, как правило, не имели даже среднего образования, когда литераторы закончили солидные 10 классов, а некоторые даже начали учебу в вузах. Иногда это был сам автор или писал его друг по воспоминаниям, и они отмечали странную опеку матерых, резких, удачливых но обязательно простых солдат. Это объяснялось тягой к человеческому отношению и благодарностью. Намного реже приводилось мнение об умниках самих простых солдат. Первым Лев Толстой блестяще описал, как нянчились артиллеристы с Пьером Безуховым. «Они же не могут, и все равно их убьют ни за что». В глазах простых солдат эти умники стояли не выше милых домашних животных. Кому-то солдатский бог посылает щенка или котенка, но они же совсем тупые и медленно бегают. Другое дело благородие, даже забавно говорят. Солдаты и сами могут рассказать о войне, только никогда слова не скажут. Политрукам хватает корявого чтения по бумажке на партсобраниях, они тоже солдаты. За ними ведь никто не ходит, так же воюют и еще живые. Мне на моей неизвестной войне нужно понять, о чем же молчат солдаты. Не для того, чтобы всем рассказать, вовсе нет. Просто чтобы стать солдатом и немножко выжить. Отмечать про себя несоответствие с известным вариантом войны начал еще в поезде и не останавливался. Вот вскоре после разговора с Ротным Подошел с автоматом на шее наш взводный, младший лейтенант Вася Денисов, с тоже вооружённым автоматом, первогодком Андреем. Вася поставил пацана у нашего танка охранять, а нам приказал вооружиться штатными автоматами и с ним немного погулять. Запретил задавать вопросы и вообще издавать громкие звуки. Велел смотреть в оба и сразу стрелять. Разобрались мы неровной цепью и неспешно двинулись вокруг располаги. Думаете, легко разместить под деревьями более 70 танков? И занимают они место, будь здоров. Расположили ведь с умом. Сам бы не сразу понял, что тут стоит танковый полк, если бы случайно наткнулся. И ничего не понявшего случайного человека просто пристрелит патруль, каковым мы без всякого сомнения и являлись. Гуляли примерно часик. В окончании прогулки взводный Вася очень рекомендовал нам снизить темпы осмотром отчасти и отоспаться, но далеко от танка не отходить. Забрал малого дюшу и ушел. «Пошел за другими бедолагами!» – проворчал командир Серега, расстилая под березкой мешок и комбинезон. Свой автомат он далеко убирать не стал. Почти весь экипаж молча поступил аналогично. Только заряжающий Паша уточнил. За кем это? Тоже занятый устройством спального места Дима проговорил. Ну за другими экипажами. Кто-то обходит дозором, а кто-то стоит на постах. Он неожиданно улыбнулся. Так, если ты спать не хочешь, я возьму твой комбес. Отставить комбес. Холодно сказал я. Приказываю спать, Паша. Дима ко мне обернулся и поднял насмешливые глаза. Встретился с моим взглядом и отвернулся, проворчав. «Я ж спросил только! Уже и спросить нельзя!» Павлик тоже понял, что тут не шутят, и покладисто стал укладываться. Я сложил в пустой мешок котелок и кружку, нарвал туда для объема травы и положил его под голову, а сам спиной улегся на комбинезон. Расположился в тени клёна, и приказал себе чутко уснуть. Однако не спалось. В экипаже гремели котелками и кружками, шуршали травой по моему примеру. Павлик спросил разрешения развести костер, и Серега сказал, что ему тут не пикник. От соседних танков с одной стороны доносился перезвон гитары, а с другой, судя по возгласам, «Лошадью ходи!» Играли в шахматы. И вообще днем спать не привык. От того одолевали мысли. Вот в корпусе те же люди скорого столкновения с врагом не ждали, но готовились к будущим сражениям каждую минутку. А тут, когда бой может начаться сию секунду, каждая свободная минутка используется для отдыха. Большинством подсознательно используются. Я один, наверное, умный. Ну и еще два-три парня все понимают, но мы никогда не скажем. Хорош уже впрок топить. Растормошил меня Павлик. «Питаться пойдем!» Я сразу проснулся и, вынимая из мешка манерку и кружку, думал, что спать про запас не бином Ньютона. Нечего тут понимать. Прошел с экипажем и занял очередь к одной из полевых кухонь. Потер рукой лицо, чтоб точно проснуться. Отметил странность. Под рукой военный городок со столовкой а готовят рядом в полевых условиях. Военная часть должна сверху выглядеть брошенной, и солдатики из обслуги точно не местные военные. Как я это определил? По внешнему облику. Парни все одного возраста, около 30 лет, и смотрят на вчерашних кадетов спокойно, что первогодкам не свойственно, и у каждого на груди знаков табата, а на правом рукаве герб Москвы и под ним надпись «Дружина Боярина Большого». Не, на рукаве любое можно написать, только по внешнему виду и поймешь, что не вчера мобилизовали. Получили мы первое, а за вторым снова пришлось отстоять очередь. Поедая суп, я твердо для себя решил под второе блюдо добыть миску. На войне главное устройство с питанием, а на втором месте гигиена. Но тут надо посмотреть, что решат командиры. Закончили с питанием и вернулись к накоплению сил до вечерней кормежки. После ужина взводный собрал у своей машины все три вверенные ему экипажа, включая свой. Предупредил, что под покровом темноты предстоит переход. Приказал не спать, а лучше размяться и ополоснуться. Все последовали рекомендациям половину десятого снова пришли члены экипажа взводного и позвали к его танку. Вася конкретизировал задачу. Сначала долго идем в своем взводе, потом выстраиваемся и по его сигналу атакуем. Все команды флажками, радио только на прием. За попытку самовольного выхода в эфир до контакта с врагом расстрел на месте. Исполнить нарушителя обязан каждый. Экипажи, отдав честь, ответили «Слушаем!» И Вася сказал «Тогда бегом по местам!» Мы сорвались, как на пожар. Бежали без фанатизма, но все-таки довольно быстро. По приказу командира кадеты просто не умеют иначе запрыгивать в танк. Еще не пробовали. Сижу себе спокойно, от скуки смотрю в прицел. По приказу Сергея Димон запустил двигатель. Еще немного посидели и начали движение. Быстро смеркается. Дима включил фары. Прицел. Вижу командирскую машину и темные силуэты деревьев. Идем по лесной дороге не быстрее 30 километров. Паша от скуки всего через час начинает звереть. Я один мак в экипаже. Чувствую парней. Я их и раньше ощущал, просто не заострялся. Это точно от меня не убежит. Но что делать наводчику на переходе ночью? Дима тоже скучает. Он бы даже уснул, но ему нельзя, нужно вести танк за передним и соблюдать дистанцию. Командиру Сереге можно пока вылезти в свой люк. Я иногда смотрю в прицел. А что остается 17-летнему заряжающему Паше? Спать, сидя в танке на марше? Я хоть в прицел могу смотреть а ему только и дело, что медленно зверить. Я парня немножко поддерживаю. Мог бы и усыпить, но лишь по его просьбе, с которой тот никогда не обратится из-за гордости. А сам я давно не лезу к людям без необходимости. Серёге надоело наверху, и он сел пока на свое место, сказав в шлемофон. «Заряжающий и наводчик! Попробуйте поспать четыре часа!» «Ого!» — проворчал Паша. Через минуты пацан отрубается, а за ним засыпаю и я. Приказ командира — совсем другое дело. Просыпаюсь и сразу смотрю на часы со светящимися стрелками. Спал ровно четыре часа. «Просыпаемся!» — говорю в шлемофон. «Есть!» — зевнул Павлик. «Счастливчики!» — по внутренней связи вздохнул Дима. «Рассвет скоро!» Потерпи, — сказал командир. Вот так. Какая-то часть машин полка, я достоверно знаю только про две, за летнюю ночь в неизвестном направлении по лесной дороге переместилась на сотню с лишним километров. Танки не только пушки и броня, они еще быстро и далеко бегают. Дима погасил фары. В прицеле проясняется картинка. Выезжаем из лесу, Успеваю заметить впереди другие машины. Перед нами безымянная высотка. Сергей командует Диме. Встаем в ряд! Командир торчит в люке. В прицел вижу окопы почти до вершины. На склоне – почерневшие от копоти третьи и четвертые панцири немцев. Ниже – обгоревшие и покалеченные наши, ратник-28. Трупы в серой форме там досям. Да сям. Густо взметаются султаны разрывов, с той стороны высоты вслепую бьют минометы. На ее гребне наблюдателю долго не просидеть. Мы занимаем место в первой шеренге 15-1. Всего две роты. Кто за нами, я не вижу. Да оно мне и знать не нужно. Сережа падает в свое кресло, опуская люк и говорит. «Фугасный!» «Наводчик мочить гребень по готовности!» Я уже задрал пушку. На гребне появились фигурки в сером. Жму на спуск. Паша досылает второй снаряд. Сергей говорит. «Дима, полный вперед". Танк срывается с места. Летим к вершине, не прекращая стрелять. Наверху появляются силуэты сразу трех вражеских машин. Но команды на бронебойные Сергей не дает. На всем разгоне крою фугасными по площади. Неприятельские танки стреляют, нам прилетают в лоб башни. Танку фиолетово, а каково экипажу? Враги одновременно вспыхнули. За нами точно идут свои машины. Для таких попаданий нужна дорожка, а наша ширенга бежит без остановок. Вражеские танкисты покидают машины и попадают под фугасные снаряды. Командир говорит водителю. «Дима, на пригорке стоп!» А на гребне показались уже четыре вражеских панциря, и это почти в упор. «Паша, бронебойный!» — сказал Сергей. «Снова нам прилетает в лобовую проекцию. Противник у меня в прицеле. Ловлю раскачивание пушки и давлю на спуск». «Мой первый горит!» Перевожу ствол правее. «Ну же, Павлик, снаряд в пушке! Огонь!» Загорелся второй. Ствол вниз. Танк выкатывается на гребень и замирает, снаряд на месте. Ухо вас тут много. Бью врага сотни метров, промазать трудно, особенно стоя на месте. Рядом вспыхнули один за другим двое врагов. Я тут не один. Рядочком встали на горе две роты, рысь один. Враг тоже идет двумя шеренгами по пять машин. Перевожу стрельбу дальше. Из-за наших спин выкатились еще 15 рысей и без остановки летят вниз под нашим прикрытием. И тут вражеские танки пока кончились. Сергей командует. «Дима, вперед! Паша фугасные! Артем, крой по готовности окопы!» Теперь мы во второй шеренге атакуем вражеские позиции. Паша подает снаряды как робот, стреляю без остановки. Передние переходят на пулеметы и автоматические гранатометы. У немцев тоже есть герои. Гибнут. Но у трех машин сорваны гусеницы. Другие стать героями не успели. Просто расстреливаем. Передние машины устремились в ближние тылы неприятеля, к его батареям. А мы утюжим траншеи противника, пока нас не догнала своя пехота. У них такие вещи получаются лучше. Серега разрешил пока вылезти наружу, размяться. А потом будет завтрак. Прям в наклоне и застыл. На гребне показались танки нашего полка. Пока медленно разгибался и оглядывался, сорок машин проехали мимо куда-то во вражеский тыл. Взгляды экипажа сосредоточились на командире. Сережа нехотя пояснил. «Наверное, у них своя задача. Мне не докладывали». Вопрос с гигиеной понемногу решался, хоть и пришлось проявить смекалку. Вначале хорошо помогла своя пехота. Или не совсем моя. У ребят на рукавах герб Смоленска и надпись «Дружина боярина Касатки». Подошел ко мне взводный Вася с пехотным молодым и бывалым младшим лейтенантом и говорит «Вот ребята обшарили немецкие блиндажи и предлагают на продажу разные трофеи, Часы, расчески, фляжки, мыло и зубной порошок. Есть даже патефон и радио. А говорят, что у тебя должны быть деньги. Я вообще-то даже на учебу таскал в кармашке тысячу рублей, чтобы были. В корпусе тратить их почти что и негде, только на пирожные в буфете и констовары в киоске. Комплексы, наверное, с прошлой жизни. А на войну Катя сунула мне десять тысяч. Однако еще с прошлой жизни я ужасно не люблю тратить свои деньги. Тем более на всякую ерунду. А потому посмотрел я ласково на лейтенанта и, сунув руку в карман, вытаскиваю пустую ладонь и протягиваю ему. «Давай на все! Вон, Вася выберет!» Он забрал и спрятал в карман воображаемую пачку рублей, молвив. «Отлично!» И взял Васю под руку. «Мой взводный тоже не маг. Увидел деньги и слегка попутал. Но что ему делать-то?» Примерно через полчаса идет Вася с пехотным младшим лейтенантом, а с ними пехотный лейтенант средних лет, явный маг. А я стою со своим экипажем, внимательно слушаю командира Серегу, как тот разбирает прошедший бой. Он замолчал на полуслове и уставился мне за спину. Но я, сделав умное лицо, на него смотрю. ага Откашлялись сзади. Медленно оборачиваюсь и насмешливо смотрю в зеленые глаза пехотного мага. Правильные черты его лица официально холодны, но я-то чувствую его злость. — Ты давал моему офицеру деньги? — спросил лейтенант ровным тоном. — И кто меня спрашивает? — лениво поднимаю я правую бровь. — Боярин-косатка! — снисходительно поведал он. А я боярин Большов, изобразил я улыбку и денег твоему офицерику не давал. — Говорил же, что он жулик! — воскликнул склокоченный пехотный младший лейтенант с синяком под левым глазом. — Сейчас второй глаз засвечу! — пообещал ему мой взводный. — Я сам видел рубли! — Магия! — сказал я Вася и повернул участливое лицо к касатке. Какие деньги, пехота? Так за трофеи же, — сказал маг. Вся злость его оставила прямо на глазах. Я улыбнулся чуть душевнее и уточнил. А вы бы тут без моих танкистов стояли? Не, формально он прав. Все захватила пехота. Но формально он еще и обязан вызвать меня сию секунду на дуэль. Фронтовиков не вызывают только в тылу, а никогда вот так нос к носу и при оружии. Половина всего устроит! проворчал боярин. Устроит! проговорил я и обернулся к взводному. Продолжай общение, Вася. Тот душевно взял коллегу под локоток. Поникший пехотный младший лейтенант позволил себя увести. Касатка сказал мне: Отойдем? Я кивнул и прошелся с ним немного. Он остановился и протянул мне широкую ладонь, сказав. «Игорь! Артём!» Ответил я, пожав руку. «Я думал, ты выглядишь старше», — проговорил Игорь. «Кстати, из-за тебе спасибо». «Не хотел, так знакомые прямо уговорили взять в дружину пять машин, пока не подорожали». «Помогли?» — спросил я. «Не то слово», — сказал он. «Мы без танков тут бы не удержались». «Не пойму немцев», — признался я. «Отчего они на танках не обошли высоту?» «В обход дороги узкие», — объяснил Игорь. «С одной стороны лес, с другой речка, а в середине высота. Все простреливается и заминировано. Тут только через горушку, а на обратном склоне оборона» и танки меняют позицию. Он вздохнул. Берегли их, прятали, да при таких делах все заканчивается. «Выходит, что мы вас еще и спасли!» — хмыкнул я. «Выходит!» — согласился боярин и сказал. «Вам на танки десант не нужен, а то ж мы сейчас третью состава и без своих танков. Это надо с комбатом говорить!» — развел я руками. Я же корпус не закончил, наводчиком тут. Игорь снова вздохнул и неожиданно просто мне улыбнулся. Ну, скоро звезды дадут. Обстреляют только. Я ведь тоже сержантом начал. Эта высота у нас вторая. После первой стал заместителем у своего капитана. Первый мой бой, признался я. Хорошее начало, одобрительно сказал боярин и весело добавил. «Ну, пара спокойных дней у нас есть, еще потолкуем. Бывай!» «Пока!» — сказал я. Пехотинец пошел на позиции, а я вернулся к машине помогать своим осматривать технику и чистить ствол. Работаем себе банником, а над нами в сторону противника пролетели три биплана с триколором на крыльях. Мы проводили их круглыми глазами с раскрытыми варежками. «Так вот, что это был за рокот!» – сказал Паша. «А я все думаю, думаю!» «Продолжаем работать!» – скомандовал Сергей. Потом пришел лично комбат старший лейтенант Демин. Боярин с боярином договаривался о трофеях. Так потребовалось, чтобы я сам занялся или уполномочил командира. Я серьезно его уполномочил и вернулся к своему занятию. Мне боец притащил трофеи. Мешок вещевой заплечный и камбес почти новый, а постираю сам. Две пары ботинок, зеркальце, расческу, флягу, котелок, опасную бритву, коробку зубного порошка и зубную щетку. Ручка перьевая, заправленная, пузырек чернил и пачка чистой бумаги. Парабеллум в кабуре, две полные обоймы и большой нож в ножнах. Посыльный перед боярином отчитался, что карты с голыми девками и порнооткрытки сожгли. Мунштуки и сигареты просто выкинули. Шнапс передали лекарям. На взвод приходится по компасу, часам, биноклю и губной гармошке уже осваивают. Пехота забрала радиоприемник. Они его перенастроят. А нам в штаб достался патефон с немецкими пластинками. Есть прикольные, только поют непонятно. Карты и документы забрал мой особый отдел, но изучают пока совместно. Я принял трофеи с докладом и отпустил воина. По очереди сходили с пехотинцами на речку искупаться и постирать шмотки, развитили на пушки и разложили на броне. В полдень добрались до нас полевые кухни, да приехало автохозяйство. А к вечерней кормежке прибыли машины от дорогого совета обороны, и нам выдали пакеты индивидуальные гигиенические, санитарные и коробки сухпая на двое суток. Отчего ж сразу станками не дали? Чтоб были злее в первом бою. Ох, чувствую, оно не к добру. Или тогда командование не было в нас уверено. Устроили построение и командирам на всех стопками выдали нагрудные знаки на парадку, чтоб пришили сами. Такие вертикальные овалы с изображением танков дают танкистам за настоящий бой. Наверное, мы должны что-то почувствовать. Блин, к знакам положены две серые полоски, первой степени. Провел до 10 боев и уничтожил до 10 танков противника. Пацаны знаки пока пришивать не станут, я точно отложу на будущее. Зато пехоте привезли из дома почту, а у танкистов принимали первые письма с фронта. Под уже узнаваемый рок от наших бипланов опробовал трофейную ручку и бумагу. Здравствуйте, мои дорогие и любимые! Привет, Катя! Привет, Светочка! Привет, Миланья. Привет, Надя! Привет, Клава! Доехал я хорошо. На месте устроили нормально. Напишите мне на адрес дружины, как у вас дела, как самочувствие. Ваш Артём. Сразу после гигиены остров стал вопрос досуга. Вроде бы какие на войне с досугом трудности? Если ещё живой, спи впрок или стреляй. Увы, Спать круглосуточно не могут даже все маги, а я тут литаргию еще не освоил. Просто знаю, что должно быть заклинание, да не пробовал. Все как-то недосуг. И одолевают разные мысли. Вот сам прекрасно знаю, что думать вредно. Однако иные мысли настырно лезут в голову, преодолевая все барьеры. Взять, к примеру, боярина касатку Он не соврал, я бы это определил сразу. Его дружина первым приказом защищала некую высоту. Как оно вписывается в ситуацию? Совет бросают дружины в оборону, даже кадетские корпуса едут на фронт. Значит, дружина Игоря защищает горушку, и боярин за это время из сержантов становится лейтенантом. Причем с начала войны прошло три недели. Можно за это время стать офицером? Но если он изначально занимал офицерскую должность, и боярину кинули лейтенанта. И не завидую я совсем, не в том суть. Какое-то столкновение с врагом точно было, иначе бы Игорь высоту не упомянул. И дружина отошла. Ушла по приказу. Забегство даже боярам звания не дают. Сколько оставила народу, касатка не сказал. Но тогда танки оставались. Я насчитал на втором склоне пять обгоревших остовов. Что имеем в результате? Неприятель наталкивается на ожесточенное сопротивление. Неожиданно наталкивается, знал бы заранее, обошел. Или тоже слишком далеко обходить. Европа прикладывает усилия, тратит солдат и технику, но оборону пробивает. Даже привыкает к такому. И тут... Появляемся мы на танках. А мы все должны сгинуть в пехоте. Кадетов же в панике бросили на фронт. Ладно. Разведка европейцам про кадетов еще не доложила. Просто неожиданно атакуют танки. Внезапной атакой сожгли 17 панцирей. Порешили батальон пехоты и сколько-то гаубиц. Враг взамен кого-то из пехоты ранил и убил. Дозбил да гусеницы с трех танков. Их к вечеру починили. А 40 машин ушли в европейский тыл чего-то делать. Это точно диверсия. Хотя на пакостят неприятелю браться на хороший прорыв. Что еще могут 40 танков без пехоты и артиллерии? У них в баках всего на 500 километров, сто из которых потратили в тылу. Правда, я ж не видел, может, их долили перед делом. Все равно 500 километров хода немного. Это точно диверсия в тылах. Только европейцы не знают и будут реагировать на всю катушку. И, пожалуйста, не смейтесь. Вечером в дружину касатки пришло пополнение и 7-ратник-28 от Совета обороны. Ребята займут позиции и будут ждать врага, как ничего не случилось. Мы же заправились, загрузились снарядами и пулеметными корабами, закинули трофеи в машины и поздно вечером уехали в тыл. Даже свои могут думать что угодно, и я могу что угодно думать на переходе летней ночью. Досуга навалом, да заполнять его нечем, вот и лезут непрошенные мысли. Даже мне, боярину, в штабе карты не показали, только касатка назвал близлежащий городок. Название мне ничего не сказала, какое-то южнорусское. а боярин поведал, что мы в пятистах километрах от границы. Вообще не в курсе, много это или мало за три недели нападения. Больше 20 километров в сутки вроде приличные темпы. С такой скоростью до осени европейцы подойдут к Москве. Хотя мы тут, по идее, защищаем Кайов. А ведь могут дойти, если скорость не снизится. Если нападение действительно внезапное. Блин, сам лично столько делал, чтобы оно не стало неожиданным, и все таки сомневаюсь. Дружины же реально поставили в оборону, и кадетов послали на фронт. Ага, и кадет Большов едет ночью в танке, рассуждая о стратегии. Сам кадет не погиб с ружьем, и танк его не захватили на границе. Совет обороны выделил машины из запаса и сформировал танковый полк. Приехали мы на фронт запросто. Авиация врага не досаждала. «После танковой атаки мы спокойно занимались бытовыми делами, и Касатка не жаловался на постоянные нападения с неба. Вот артиллерия у немца хорошая, и минометы он любит, а про самолеты боярин не говорит. Значит, нету врага сил бомбить позиции, и на все коммуникации он не может нападать. Наседают враги на важнейшие объекты, а там хорошо отбиваются». У нас тоже пока совсем нет или очень мало штурмовиков. Ну, полеты кукурузников не считаем, а истребители вроде бы работают. Лично видел за все время только один воздушный бой. Толком ничего не понял, Самолеты кружили в высоте. Да и не стал я стоять, задрав голову. Никто из ребят вокруг на суету в небе внимания не обращал. Просто там делали свою работу и точно толпой никого не избивали. Получается, что русская авиация не уничтожена внезапным ударом. И танки враг не спалил. Европа не захватила богатые трофеи и воюет на свои? Тогда по науке русские должны временно оборонять удобные позиции и отходить перед значительно превосходящими силами. Просто еще идет мобилизация страны. Все по плану. Но откуда это ощущение паники? Кадетам не дали доучиться. Дружины поставили в оборону. Хотя кадеты и должны стать военными, а дружины для того и придуманы. И московский еженедельник комментирует сдержанно и общо. Вернее, даже ура-патриотический московский еженедельник комментирует очень сдержанно и очень общо. Надо будет еще посмотреть прессу. Но из того, что застал, выводы грустные. Никаких сообщений по сути, никаких версий, лишь официальные заявления советов. Не поддавайтесь панике, отстаньте, мы работаем. Нормальный русский сразу впадает в панику. У него единственный вывод. Это полный и бесповоротный этот... конец. Я тут в танке еще располагаю фактами. Что-то сам вижу. А простые ребята у станков... Мда... В этой реальности русские тоже не умеют в информационную войну. Под утро встали в чистом поле на окраине небольшой деревеньки. Заглушили мотор, вылез я из танка и к стрекотанию сверчков получил уже привычный треск наших бипланов. Командир велел водителю Диме спать, мне и Павлику охранять его станком а сам пошел к взводному узнать новости. Расвело. За селом забухали разрывы и принялись бить из пулеметов. Паша с умным видом выдвигал 101-ю версию того, что там творится. И зачем мы тут все еще стоим? А я его внимательно слушал. Пришел очень деловой командир. Он разбудил Диму и приказал всем занять места. Мы шустро запрыгнули в люки, Водитель понятливо запустил двигатель, а Серега по внутренней связи дал вводную. Завтрак дадут после дела. Сейчас обходим деревню, расходимся и помогаем пехоте атаковать вражеские позиции. После прогрева поехали воевать. Между позициями метров 300 едем двумя шеренгами, потихоньку и с короткими остановками, чтобы не передавить своих пехотинцев. Сережа связался на общей волне с неким родным и с ним координирует продвижение. Парни перемещаются перебежками и стреляют из винтовок. Я тоже стреляю. Паша один за другим подает фугасы. Первыми выстрелами заткнули пулеметы противника. Почти в каждом танке маги. Я просто чувствую врага и неплохо освоился с пушкой. Перед первыми окопами врага Серега начинает автоматический отстрел из внешних гранатометов. Нам везет, оба еще работают. Позиции неприятеля накрывает разрывами. Сыплется земля, и пехота вжимается в землю, а Дима начинает разгон. Танкам нужно очень быстро преодолеть вражеские траншеи. Черт! Противотанковые пушки дождались целей. Успели сделать по три выстрела. Кого-то точно подбили практически в упор, да еще и сбоку. На разгоне особенно не прицелишься, но я тут маг на секундочку. Дружно разносим засады. На скорости приходим через линии вражеских окопов. Где тут позиции полевой артиллерии? «Вперед, Димон!» — командует Серега. «Это только присказка, вся сказка впереди. Паша бронебойный. Тема, дальше будут танки!» Угу, у командования свои планы. Но отчего же мы не встретили панциря на позициях? С каждой секундой все интересней. А пока я все это думаю, Дима на всей скорости за передним танком обходит высотку и спускается в низину. Опачки! Бью сходу врагу в корму. Взорвался сволочь. Пашка хватает бронебойный. Дима чуть гасит скорость и делает дорожку. Я перехожу на следующую цель. Вот пока все это происходит, вкратце о сути. Очень много вражеских танков устроили в низине засаду. И даже кого-то дождались, уже стреляют. А тут мы такие. Рявкнула пушка, второй пробит и загорелся. Паша тащит новый снаряд. Я хватаю другую цель, а Дима стоит на холостых. На нас же пока не смотрят. Выстрел! Дима едет вперед. А то мы ж тут не одни, позади наши тоже хотят пострелять. Да и враги приходят в движение, разворачивая башни. Ладно, подождем. Сразу четыре панцера впереди задымили. Молодцы, парни. Еще трое. Дима, когда дорожка? Снова четверо. Сколько можно, Дима? Блин, тут враги почти кончились. Кто-то, огрызаясь, едет на горушку. Хрен с тобой, Дима. Ловлю раскачивание пушки и жму на спуск. Последнего пробивает пять снарядов. «Дорожка!» – кричит Дима. «Иди в жопу!» – ворчу раздраженно. «Враги закончились!» «А я снаряд почти вставил!» – воскликнул Павлик. «Заткнулись все!» – торжественно сказал Сергей. «Все кончилось! Вы молодцы! Просто помолчите пока!» Из подбитых машин выпрыгивали враги и разбегались, Кое-кто побежал за ними с автоматами и сёк очередями. Некоторые вставали с поднятыми руками, таких просто расстреливали. Нам запрещено только пытать. В остальном – полная воля. Вот если сдал европейцев в особый отдел и к ним приставили охрану, тогда они считаются пленными по всем конвенциям. Но меня не волновали эти европейцы. Нам навстречу выезжали танки «Рысь-1». Те самые, кто ушел врагу в тыл. Всего 25 машин из 40 с лишним. Да мы оставили на немецких позициях около десятка. У меня сжималось сердце. Полк отведут на доукомплектование. Вообще-то, хулиганы наши в рейде взорвали четверых с поврежденными гусеницами. Негде было чинить. Большинство машин потеряли в засаде, в которую сами же и полезли по приказу. Общими усилиями мы уничтожили 50 четвертых панцирей. Целый немецкий батальон. Этот денек европейцы должны запомнить. Хотя для большой войны обычные потери. Убили нашего командира Лунина со всем экипажем. Он в головной машине лично вел танки в прорыв. Рыжие близнецы были живые. И Костю Гаева бог миловал. А мне дали маленькие звездочки младшего лейтенанта. Но я воспользовался боярством и остался в экипаже. Люблю пострелять из пушки. Отвели все таки наш полк в ближайший городок. Уже прислали нового командира. Капитана Антонова Петра Алексеевича. И другое пополнение. Сегодня-завтра дадут танки и поедем воевать дальше. Получил из дому письмо. Все меня целуют шлют приветы и очень беспокоятся. Приложили Светкин пальчик в чернилах. Милания от себя добавила, что все сильно подорожало, особенно свежие овощи, но наличных денег в сейфе много и хватит надолго. Тут же им ответил, что дали первое офицерское звание, и в остальном все хорошо, делаем свою работу. Забежал в школу города и выпросил журнал с задачами по математике с Олимпиад за прошлый год. За этот будут только осенью. Больше забивать себе голову всякой ерундой я не буду. Нет, а как это еще назвать? Посмотрел я недавнюю прессу. Враг наступает, а мы отражаем и перемалываем. Нужно всем быть готовыми, сплотиться и не паниковать. А где герои? Где достижения? Наш танковый полк только каких дел уже натворил. И ни одного фронтового корреспондента. Они вообще есть в Гордарике. Правда, бойцы говорят, что недавно были в городке проездом московские звезды, давали бесплатные концерты и в госпиталях выступали. Только я таким и в мирное время не интересовался. Лучше в перерывах между подвигами буду думать о математике.